Глава 41. Я еще вернусь, сказал Томас. От волнения его начало мутить. Может, какие-нибудь карты уцелели? Я должен поговорить с Ньютом. Стой! закричала Тереза. Выпусти меня отсюда! Томас чувствовал себя ужасно, но помочь девушке сейчас не мог. Не было времени. Не могу, но я скоро вернусь, обещаю. Он свернул за угол прежде чем она успела начать протестовать, и помчался к окутанному черной дымкой картохранилищу. Внутри у Томаса все горело. Если Тереза права, и они действительно находились в шаге от разгадки, которая в буквальном смысле превратилась в пепел, от подобной мысли на голове зашевелились волосы. Подбежав к картохранилищу, Томас увидел глейдеров, толпившихся возле приоткрытой черной откопоти двери бункера. Подойдя ближе, он понял, что взгляды всех прикованы к чему-то лежащему на земле. В центре толпы Томас заметил Ньюта. Тот стоял на коленях, склонившись над распростертым телом. За спиной Ньюта с убитым видом стоял Минхо. — Где тебя носило? — спросил он, первым заметив Томаса. — Ходил поговорить с Терезой. Что тут стряслось? Томас приготовился к очередной порции дурных новостей. Минха недовольно наморщил лоб. Кто-то поджег картохранилище, а ты побежал щебетать со своей чокнутой подружкой? Ты в своем уме? В иной ситуации упрек задел бы Томаса за живое, однако сейчас его мозг был слишком занят. Я решил, что это уже не суть важно если за все время вы так и не смогли разгадать карты. Лицо Минха перекосило от негодования, а бледный свет неба и пелена дыма придали его выражению и вовсе зловещий вид. И ты решил, что самое время все бросить? Какого хрена? Ладно, извини, так что тут произошло? Томас заглянул через плечо стоящего перед ним худощавого парня и увидел вокруг кого все столпились. Это был Алби. Он лежал навзничь, с огромной раной на лбу. Кровь стекала по вискам, попадала в глазницы, сворачиваясь и засыхая в них. Ньют осторожно промокал лицо товарища мокрой тряпкой, одновременно задавая кому-то вопросы, но слишком тихо, чтобы можно было расслышать. Несмотря на недавние вспышки гнева Алби, Томасу стало, его жалко. Повернувшись к Минху, он повторил вопрос: Уинстон обнаружил его первым. Он лежал здесь, полуживой, а комната вовсю полыхала. Некоторые Шанки бросились тушить огонь, но было слишком поздно. Чертовые ящики к тому времени превратились в пепел. Я поначалу заподозрил самого Алби, но, судя по ранее,. «Кто-то хорошенько приложил его лбом об стол. Можешь убедиться сам. Двинули, что надо. И чьих, по-твоему, рук это дело?» Томасу не терпелось рассказать Минху о возможном открытии, которое они сделали с Терезой. Но теперь, когда карты сгорели, подтвердить их догадку стало невозможно. «Может, Галли, перед тем, как приперся в Холмстед ты начал чудить?» Или гриверы, кто знает. Мне вообще наплевать, это не имеет значения. Пессимистичный настрой куратора озадачил Томаса. Ну и кто из нас решил все бросить? Минха так резко вскинул голову, что юноша невольно отступил назад. Глаза куратора вспыхнули гневом, который, впрочем, мгновенно сменился удивлением и даже смущением. «Я не это имел в виду, Шанг!» Томас прищурился. «А что? Сейчас тебе лучше заткнуться!» Минха прижал к губам палец, стреляя глазами по сторонам, словно боялся, что их кто-нибудь подслушает. «Просто закрой пока рот, скоро сам все узнаешь!» Томас глубоко вздохнул и задумался. «Если он ожидает откровенности от других...» то для начала сам должен стать с ними откровенным. Поэтому, несмотря на утрату карт, он решил поделиться догадками по поводу скрытого в лабиринте кода. «Послушай, Минха, мне надо кое-что рассказать тебе и Ньюту. И еще, нужно выпустить Терезу. Думаю, она может нам помочь. К тому же она наверняка умирает с голоду. Эта дура меня сейчас меньше всего беспокоит». Томас... Пропустил оскорбительную реплику мимо ушей. «У нас возникла идея. Возможно, она работает если бегуны смогут воспроизвести карты по памяти. Дай нам хотя бы несколько минут». Кажется, в Минхо проснулся интерес. Однако во взгляде куратора вновь проскользнула какая-то таинственность, словно произошло еще что-то, о чем Томас пока не знает. «Идея? Какая?» «Тебе, Ньюту, придется пойти со мной к кутузке!» Минха подумал пару секунд. «Ньют!» — позвал он. «Чего?» Ньют встал, разворачивая пропитавшуюся кровью тряпку, чтобы найти чистый участок ткани. Томас про себя отметил, что тряпка уже насквозь промокла. «Дело есть! О нем медаки позаботятся!» Минха указал на Альби. Ньют вопросительно посмотрел на него, затем передал тряпку ближайшему Глейдеру. «Найди Клинта! Скажи, что у нас тут более серьезная проблема, чем ссадины и синяки!» Когда парнишка убежал выполнять указания, Ньют подошел к бегунам. «Какое дело?» Минха без каких-либо объяснений кивнул в сторону Томаса. «Просто пойдем со мной!» — сказал Томас и, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал в сторону кутузки. «Освободи ее!» Томас стоял перед дверью тюремной камеры, скрестив руки на груди. «Когда выпустишь Терезу, мы поговорим. Поверь мне, тебе понравится то, что я скажу!» Ньют с головы до ног был покрыт сажей и грязью, а волосы на голове свалялись от пота так что он явно находился не в самом лучшем настроении. «Томми, тебе лучше!» «Прошу тебя, просто открой дверь и выпусти ее, пожалуйста!» Он решил, что на этот раз так легко не сдастся. Минха, подбоченившись, стоял спиной к двери. «Как мы можем ей доверять?» — сказал он. «Стоило девице очнуться, как все начало разваливаться!» Тем более она сама призналась, что запустила какой-то там процесс. «Он дело говорит», — поддержал Ньют. Томас махнул рукой. «Мы можем ей доверять. Каждый раз, когда мы с ней встречались, то только и обсуждали, как отсюда выбраться. Ее послали сюда, как всех нас. Глупо думать, что Треза виновата в наших бедах». Нют недовольно поморщился. «Черт!» Тогда что, по-твоему, она имела в виду, когда заявила, что активировала какое-то окончание?» Томас пожал плечами, не желая признавать, что в словах Ньюта действительно есть здравый смысл. Всему должно быть какое-то объяснение. «Не знаю. Когда она только очнулась, у нее в голове была полнейшая неразбериха. Думаю, мы все прошли через то же самое в ящике» и все мололи всякую чушь перед тем, как окончательно очухаться. Отпусти ее, Ньют!» Ньют и Минха обменялись долгими взглядами. «Да ладно вам!» — гнул свое Томас. «Или вы считаете, что она начнет носиться по Глейду с ножом и направо-налево кромсать людей? Выпустите ее!» «Ладно, выпусти эту дуру!» — сдался Минхо. «Сам ты дурак!» — закричала Тереза. Толстые стены заглушали ее голос. — Я слышу каждое слово, вы слабоумные идиоты! Ньют посмотрел на Томаса. — Славную подружку ты себе нашел, Томми! — Открывай скорее! — поторопил юноша. — До возвращения гриверов ночью нам придется очень много успеть. Надеюсь, днем они не заявятся. Ньют что-то проворчал и шагнул вперед к двери, вытаскивая из кармана ключи. Замок несколько раз щелкнул, дверь распахнулась. «Выходи!» Тереза вышла из тесной тюремной камеры, по пути одарив Ньюта и Минха презрительным взглядом. Стала рядом с Томасом и взяла его за руку. По спине у юноши пробежали мурашки, он был страшно смущен. — Ладно, говорите, — сказал Минхо, — чего вы там надумали? Томас посмотрел на Терезу. — Что? — воскликнула она. — Вот сам с ними и говори. Они думают, что я серийный убийца. — Ну да, выглядишь ты впрямь, угрожающе, — пробормотал Томас, затем повернулся к Ньюту и Минхо. Короче, когда Тереза только начала выходить из комы, У нее в голове вертелись какие-то обрывочные воспоминания, и она... Хм... Тут он чуть было не сболтнул, про голос в мозгу. Она потом сказала мне, что запомнила некую мысль по поводу того, будто лабиринт ⁇ это код. И что, возможно, в картах зашифрован не физический выход наружу, а какое-то послание. Код? Переспросил Минху. Какой еще код? Томас покачал головой, давая понять, что у него нет ответа. «Точно сказать не могу. Вы лучше знакомы с картами, но у меня возникла одна теория. Вот поэтому я и сказал, что рассчитываю на то, что бегуны вспомнят хотя бы некоторые из карт». Минха поглядел на Ньюта, вопросительно подняв брови. Тот кивнул. «В чем дело?» — спросил Томас. Ему уже до чертиков надоело, что от него постоянно что-то скрывают. Вы себя так ведете, парни, будто владеете какой-то жуткой тайной. Минха потер глаза руками и глубоко вздохнул. «Мы перепрятали карты, Томас!» В первое мгновение юноша решил, что ослышался. «Что?» Минха кивнул в сторону Хомстеда. Мы спрятали чертовы карты вооружейной, а вместо них набили ящики всякой липой из-за предупреждения Алби и еще из-за так называемого окончания, которое запустила твоя подружка. Томас так обрадовался хорошей новости, что на время позабыл, в каком тяжелом положении они находились. Теперь он понял, почему накануне Минха вел себя как заговорщик. И какое особое поручение дал ему Ньют?» Юноша посмотрел на Ньюта. Тот кивнул. «Они целые и невредимы», — сказал минху «Все до последнего сраного листика. Так что, если у тебя и правда возникла теория, выкладывай». «Покажите мне их», — попросил Томас, сгорая от желания поскорее взглянуть на карты. «Хорошо, пойдем».